Глава 13, Саммер. Папа. Как прошли интервью? Саммер. Хорошо. Папа, и это все? Хорошо ли он себя вел? Саммер. Он дал отличное интервью. Образец профессионализма. Несмотря на то, что ты говоришь о нем, Кип. Ты в курсе? Он не собака. Папа. Ты ругаешь своего босса? Самр, нет. Я ругаю своего отца. Если только ты все еще не выяснил имя вашего нового сотрудника, тогда я могла бы отругать своего босса». «Папа, бедный, бедный Джеронимо». Джеронимо — знаменитый индейский предводитель черекауа Апачей, который на протяжении долгих лет возглавлял борьбу против вторжения США на земли своего племени. Это ненормальный уровень восторга для человека, который, как предполагается, выполняет работу. Наблюдать, как Ред скачет верхом на быке, такого волнения я никогда не испытывала. Это высшая степень демонстрации мужественности. Он достаточно сумасшедший, чтобы вскарабкаться на животное, которое хочет его убить. Достаточно сильный, чтобы удержаться. И достаточно опытный, чтобы хорошо выглядеть, делая это. Почти уверена, что пульсация у меня между ног означает, что теперь я фанатка ковбоев. Я внутренне смеюсь над этой мыслью, когда несусь по трибунам к задней площадке, на ходу показывая охране свой пропуск на шнурке. Волнение по поводу его поездки смешивается у меня внутри с беспокойством о том, что он усугубляет свою травму, продолжая участвовать в Родео, когда ему нужна медицинская помощь. Но это не моя работа. Моя работа — помогать Ретту поддерживать его имидж, заботиться о нем. Или, по крайней мере, это то, что я продолжаю говорить себе, хотя почти уверена, что Кип не ездил на соревнования ни с кем из спортсменов, которых он представляет, и не проводил вечера, растирая их мускулистые плечи. «Привет, куколка!» Какой-то ковбой, похожий на Кена, прислоняется к стене, когда я заворачиваю за угол. Кен Карсон. Игрушка от американской компании Mattel. Парень куклы Барби. Он тянется к моей руке, и мне это не нравится. Так что я проскальзываю мимо, избегая его прикосновения и отмахиваюсь от него с вымученной улыбкой. «Меня зовут Саммер». Парень улыбается в ответ, но улыбка не касается его глаз. Вдруг рука в кожаной перчатке обхватывает мой локоть и раздается глубокое хриплое «Эй!». Ретту не нужно сильно меня дергать. Мое тело само тянется к нему. Я поворачиваюсь спиной к другому парню и смотрю на заросшее щетины суровое лицо Ретта. «Черт, он действительно горячий. Я так старалась не признаваться в этом самой себе». Но время от времени даже мимолетный взгляд на него поражает меня в самое сердце. Его волосы распущены и падают на плечи. Он все еще одет в жилет, покрытый логотипами спонсоров, поверх рубашки на пуговицах. На этот раз тепло-серого цвета. Она расстегнута ровно настолько, чтобы я могла видеть россыпь волос на его, как я уже знаю, идеально подтянутой груди. Я сглатываю пытаясь избавиться от внезапной сухости в горле. «Я даже не знаю, какой у тебя счет!» — глупо выпаливаю я. «Но ты был потрясающим!» Его янтарные глаза, которые он прищурил, глядя в сторону другого парня, теперь смотрят с теплотой. «На меня!» «Да?» «Да!» Я делаю шаг назад, нуждаясь в том, чтобы оставить немного пространства между мной и соблазнительным теплом его тела. Ты. Я неловко машу руками, пока ищу подходящие слова. «Ты, черт возьми, оседлал этого быка?» Ред откидывает голову назад, и его охватывает глубокий и искренний смех. Кадык вздрагивает, и его пальцы знакомо сжимают мой локоть. «Ты должна заставить их поместить это в рекламу о нем!» Тео Сильва подходит к нам, ухмыляясь. Немного взбалмошный, но с таким чертовски детским личиком. Он поднимает руки вверх и вытягивает их прямо, как будто представляет себе газетный заголовок. Стар как мир, но все еще может, черт возьми, оседлать быка. Ты маленький засранец. Левая рука Ретта взлетает и игриво ударяет кулаком по жилету Тео. Они смеются. Потом незнакомый блондин добавляет — И каждую фанатку ковбоев в туре. И неторопливо уходит. И вот тогда я выскальзываю из объятий Ретта. Потому что этот парень, может, и придурок, но он прав. У Ретта есть определенная репутация, а у меня дурная привычка позволять мужчинам, от которых мне следовало бы держаться подальше, разбивать мне сердце. В отель мы возвращаемся в тишине, почти напряженной. Там, на арене, все казалось естественным. Я смеялась, он смеялся. Его руки обнимали меня, а его друг подшучивал над ним. Он казался самим собой. А потом этот единственный язвительный комментарий превратил все в реальность. Потому что я здесь работаю, а он — мой клиент. Это то, о чем я должна помнить. На этот раз мы не пялимся друг на друга в лифте. По крайней мере... Я не пялюсь на него. Вместо этого я зацикливаюсь на своих ботинках, покачивая пальцами ног внутри них. Я чувствую, что он смотрит на меня, но не встречаюсь с ним взглядом. Потому что, когда я показала ему поднятый большой палец, а он улыбнулся мне в ответ, мой желудок перевернулся. Так же, как это было раньше, когда роб подмигивал мне. Я не могу сделать это снова. Они починили обогреватель в твоей комнате? Я думаю, единственное, чего он добился, одарив своей улыбкой женщину на стойке регистрации, когда этим утром спрашивал об обогревателе в моем номере, того, что она передала ему свой номер через столешницу. Любое понимание того, о чем он с ней говорит, исчезло в ту минуту, когда она увидела его. Я ждала пока мы окажемся вне пределов слышимости, чтобы отпустить шутку по этому поводу. Но как только мы ушли, он небрежно бросил листок бумаги с ее номера в мусорное ведро в вестибюле. Я... не уверена. Я не возвращалась в свою комнату. Когда я случайно поднимаю на него взгляд, он отводит свой в сторону и кивает. «Как твое плечо?» — спрашиваю я, вспоминая, что еще не интересовалась этим. «Не хуже». «Хорошо. Я облизываю губы и тру их друг от друга». «Это хорошо. Послушай, о том, что сказал Эммет, Он замолкает, и я поднимаю руку. «Тебе не нужно ничего объяснять». «Мне кажется, что нужно. На самом деле я больше не такой». В его голосе почти звучит отчаяние. «Все правда. Я в порядке». От одного разговора о нем с другими женщинами у меня в горле появляется щемящее ощущение. Я пожимаю плечами, становясь выше, отказываясь сворачиваться калачиком. Я вел разгольную жизнь, но большая часть того, что ты видела в прессе, сильно преувеличена. Я не скотина. Рэд. Я не понимаю, зачем он продолжает говорить об этом. Я знаю. Знаю. Откуда? Я приклеилась к тебе несколько дней назад, и ты не сделал ничего, чтобы заставить меня подумать, что ты такой. Ты был идеальным джентльменом. Теперь мы смотрим друг на друга, и мои губы вздрагивают. Сварливый, упрямый джентльмен. Он усмехается и качает головой. Лифт дребезжит, и момент улетучивается. Мы машем друг другу рукой и прощаемся, прежде чем исчезнуть в наших номерах. Он исчезает в своем теплом, а я в своем холодном. Потому что они ни черта не починили. Я хочу принять горячий душ, переодеться и забраться под одеяло, чтобы помечтать об уютной комнате, которую мне выделили на ранчо колодец желаний. Горячий кофе на кухне каждое утро. Очаровательные семейные ужины, на которых все мужчины на ранчо собираются в главном доме, чтобы подшучивать друг над другом во время готовки. Но звонит мой телефон. Имя Роба мелькает на экране. Он звонит время от времени, и я знаю, что не должна отвечать, но наши связи настолько запутаны, что трудно отличить хорошее от неправильного в том, что касается Роба. Эй, что случилось? Я сбрасываю ботинки и усаживаюсь в кресло в углу. Проверяю, как ты себя чувствуешь. Он всегда так говорит, и я ему больше не верю. Я в порядке, в чем дело? Я видел тебя сегодня вечером по телевизору. Я хмурюсь. Где? На Родео ты показывала большой палец какому-то наезднику на быках. А, -а, а, вот оно. Каждый раз, когда он видит, что я потенциально двигаюсь дальше, он врывается в мою жизнь. Раньше я думала, это означает что у меня есть шанс вернуть его. Теперь я достаточно взрослый, чтобы знать. Это его игра, попытка держать меня под контролем, в своей власти. Он видит, что мое внимание переключается на кого-то другого и закидывает наживку в мое поле зрения, думая, что заставит меня потерять концентрацию. Проблема в том, что теперь я не очень люблю наживку. Я предпочитаю виски и кожу. Ага. Послушай, что-то не так? Я начинаю волноваться, что-то что, что не так, когда ты звонишь мне. Я просто беспокоюсь о тебе. Тебе нужно быть осторожной, особенно с такими парнями, как этот. Я почти усмехаюсь, но какая-то жалкая часть меня все еще мурлычет, когда он говорит подобные вещи. Вещи, которые заставляют меня чувствовать, что он заботится обо мне. Роб вырастил меня почти не поддающийся восстановлению. «Я в порядке, спасибо. Мне не нужно, чтобы ты присматривал за мной». Мое терпение лопнуло. Я устала. Я замерзла. И, по правде говоря, я возбуждена. Эти выходные пропитаны тестостероном, которого не выдерживала бы ни одна простая городская девушка. Должна признаться, что мне не нравится, когда он так говорит о Рете. «Послушай, ага», — оборвала я его. Мне здесь пора спать. Мы поболтаем при следующей встрече. Пока. Я вешаю трубку. Возволнованная, но в то же время вернувшаяся назад во времени, я остаюсь в кресле и погружаюсь в воспоминания о Робе и о наших с ним встречах. Не знаю, как надолго. Все, что я знаю, — это то, что я уже не чувствую пальцев ног, когда стук в дверь отрывает меня от пробежки по дорожке воспоминаний. Я на деревянных ногах направляюсь к двери, пытаясь на ходу оттряхнуть замерзшие конечности. Когда я открываю ее, за ней стоит Ред, который, вероятно, только что принял душ. Он вкусно пахнет и выглядит еще лучше. Его руки скрещены на груди, а глаза внимательно изучают мое тело, облаченное в облегающее платье свитер кремового цвета и верблюжье пальто. Я надела его, потому что оно хорошо смотрелось, а не потому, что в нем тепло. И теперь, когда Ред смотрит на меня, я дрожу. «Итак, тебе холодно!» Стуча зубами, он протискивается мимо меня в комнату. Сам, здесь чертовски холодно!» Язвительность в его голоса заставляет меня вздрогнуть. Я думал, они починят отопление сегодня. Я, прислоняюсь к стене, отчасти наслаждаясь тем, как он расхаживает по моей комнате, похожей на пещерного человека. Единственное, чего не хватает — дубинки в руке. Думаю, они этого не сделали. Ты не будешь здесь спать. Его руки опускаются на бедра, когда он поворачивается и смотрит мне прямо в глаза. О, да. Я просто вынесу свою подушку и одеяло в коридор и посплю там. Я улыбаюсь Ретту. Но он не улыбается в ответ. «Не глупи. Ты будешь спать в моей комнате». Я медленно моргаю несколько раз, ожидая концовки. И когда ничего не происходит, разражаюсь смехом. «Этого, — я указываю на него, — не произойдет!» «Я посплю в кресле. Ты можешь занять кровать». Это будет просто великолепно для твоего плеча. Без шансов. Тогда я возьму свою подушку и одеяло и лягу на полу. Ред, ругаюсь я, и жар разливается по моей груди от того, насколько он настойчив. Я этого не сделаю. Мы этого не сделаем. Теперь он ухмыляется. Какой же он самоуверенный придурок. Почему? Ты беспокоишься, что не сможешь устоять передо мной? У меня отвисает челюсть. Какая грубость! И нет, я больше беспокоюсь о том, что могу случайно прижать подушку к твоему самодовольному, хорошенькому личику и держать так, пока ты не перестанешь дышать. У меня есть спортивный костюм. Я оденусь потеплее. Со мной все будет в порядке. Он поворачивается, подходит к моему чемодану и закрывает его а я стою и хмуро смотрю на него, пока он застегивает молнию. «Что ты делаешь?» «Все, что я услышал, что ты считаешь, что у меня хорошенькое лицо», говорит он, проходя мимо меня и котя мой чемодан за собой. «Конечно, ты пропустил часть о том, что я хотела тебя убить». Когда он подходит к двери, то машет рукой через плечо и направляется в коридор. «Не отставай, принцесса! Убивай меня, не убивай!» По крайней мере, тебе будет тепло. Сегодня вечером ты со мной.